Активизация и установление контакта Когда вы решаете установить контакт с частью, она может быть уже активизирована в этот момент или оставаться неактивной. В каждом отдельном случае связь устанавливается немного по-разному. Если вы решаете встретиться с частью, которая уже активизирована, как железный дровосек, это довольно легко сделать. Вы просто чувствуете свое тело и эмоции, слушаете голоса и видите образы. Установление контакта подобно освещению части фонариком осознания. Однако, даже если часть неактивна, с ней можно установить связь и поработать. Вам надо просто вначале ее активизировать. Отличный способ это сделать — вспомнить, когда она в последний раз была активизирована и представить, что вы находитесь в этой ситуации сейчас. Понаблюдайте, что вы чувствуете, когда вы себе это представляете, а также обратите внимание на образы или голоса. Или вы можете вспомнить, что обычно чувствуете, когда активизируется эта часть. Например, если бы Джули хотела установить связь с железным дровосеком, она могла бы вспомнить последний раз, когда она была со своим бойфрендом, и он требовал внимания, а затем, что она при этом чувствовала. Целенаправленная активизация части не приведет ее в действие так же сильно, как внешняя ситуация, но может быть достаточной для того, чтобы вы установили с ней связь. Вначале бывает действительно проще работать с неактивной частью, чтобы ее бурные эмоции не захлестнули вас. О том, как предотвратить наплыв эмоций, будет рассказано в следующей главе. Вот как Джейн описывает установление контакта с частью, которая была неактивна. Джейн: Это часть, с которой я познакомилась вчера. Я назвала ее халявщик. Она появилась, когда сестра меня критиковала. Джей. Вспомните, как эта часть ощущалась вчера, когда сестра вас критиковала. Комментарий. Я прошу ее вспомнить, поскольку очевидно, эта часть сейчас неактивна. Конец комментария. Джейн. Хорошо. Теперь я ощущаю ее. Я чувствую напряжение в шее и в основании черепа. Джей. Посмотрите, возникает ли у вас образ этой части. Джейн. Появляется образ черепа с большими потемневшими глазами на выкоте. Он свирепый, яростный и еле сдерживает себя. Комментарий. Джейн активизировала свою часть халявщика благодаря вчерашнему воспоминанию, так что теперь она может установить с ней контакт. Конец комментария. Упражнение. Установление связи с неактивной частью. Выберите одну из своих частей, которая не активизирована в настоящий момент. Представьте, что вы в ситуации, в которой часть активизируется, и наблюдаете, какие чувства это вызывает. Из этого пространства попробуйте установить связь с частью, используя каждый из каналов — чувства, тело, образы и внутренние голоса. Запишите, что вы ощутили. Имя части. Что она чувствует. Как она выглядит. Как и где конкретно она ощущается физически. Что она говорит? Впрочем, помните, что нет необходимости осуществлять связь через все каналы.